Глава тридцать д е в я т а Разрушающий. Каждый нерв был напряжён. Я готов был в любую минуту броситься на ублюдка и разорвать ему глотку, если он хотя бы попытается сделать больно кому-то из них. Она должна была уехать, чертям собачьим исчезнуть, да хоть на край света, но не находиться здесь. В клубе, где в любую минуту могут убить человека. Вот так просто, посреди белого дня. Это уничтожало меня. Каждую ёбаную секунду последние три дня эта мысль сжирала, обгладывала до костей. Не защитил, не уберёг. Дал этим мразям убить его. Я потерял отца после того, как открылся ему. Как отпустил все обиды, что взращивал себе все эти годы. Дал им обезглавить нас. Я не заслужил прощения. Не заслужил ничего из того, что имел. И в первую очередь не заслужил ее. Как только машина скрылась из виду, вернулся к Луке. Рядом с ним все еще стоял тот самый Орлов. Юля была рядом. В ее заплаканных глазах отражалось и мое горе. На этот раз оно у нас одно на двоих. Мы можем пройти куда-нибудь. У меня разговор не для лишних ушей. Орлов выглядел подавленным. Задумал что-то. Или смерть отца. так же тяжело сказалось и на нем. Лука был напряжен, не меньше моего. После нескольких секунд тишины он кивнул Орлову. «Юль, останься здесь!» Перегородил ей путь, когда она о ринулась за нами. Девушка подняла на меня заплаканные глаза. «Я тоже хочу услышать!» Процедила сквозь зубы. Наклонился к ней и в глаза заглянул. Я расскажу тебе в с ё слышишь? Только сейчас побудь с девочками». Она кивнула, обняла себя за плечи. «А ты придешь? Потом ты придешь? Мне так страшно без него, Элай». Я молчал. Ее испуганный, убитый, горем вид, ножом в сердце. Я винил во всем себя. И только себя. Это я не уберег, я подставил. «Приду», — бросил короткое и отвернулся, чтобы уйти. Она поймала меня за руку. «Только не обмани, слышишь? Я буду здесь». Кивнула на бордюр, где с ней Лука сидел. «Я буду здесь ждать тебя. И не уйду никуда, пока ты не придёшь и всё не расскажешь». Сцепил зубы и направился к кабинету палача. Лука с Орловым уже были там. Находиться здесь было особым уровнем пыток. Все здесь было так, словно не случилось ничего. Словно палач жив и просто вышел из кабинета пять минут назад и вот-вот вернется. Даже его кресло еще хранило тепло хозяина. На столе были разбросаны бумаги. Какие-то счета, таблицы, номера телефонов. Он никогда не любил порядок. Рабочий хаос... Вот его привычная атмосфера, и она царила в каждом сантиметре комнаты. Лука сделала знак о р л о в у приглашая его устроиться на диван. Мы с Варламовым сели на стулья. Казалось, отец присутствует с нами. Смотрит хмуро со своего кресла в ожидании слов гостя. «Вы меня не знаете, но отец ваш обратился ко мне незадолго до смерти. Он просил решить вопрос с одним ублюдком. «Мы знаем, только решение вышло нам боком», — произнёс хмуро Лука. Орлов кивнул. «Мы с Потапом давние знакомые. Он избегал общения со мной, и я понимаю, почему. Такие, как Потап, д е р ж и т с я особняком от мира криминала и органов. Он из тех, кто сам по себе живёт, по своей философии. Так ты из криминала?» Он поднял на меня тяжёлый взгляд. Никогда не был и не стану даже под дулом пистолета, сынок. И ситуация с твоим отцом ударила по мне ничуть не меньше. Кирсанов решил мстить. Он дал задание своим людям устранить твоего отца. Орлов поднялся с дивана и достал из кармана какой-то конверт. Вытянул оттуда фотографии и положил их веером на стол. Эти двое причастны к гибели Потапа. Сегодня ночью их жизнь прервалась. А вот и Кирсанов. Он указывает на последнее фото. На нем повешенный мужчина в темном и убогом помещении тюремной камеры. Он повесился сегодня ночью. Орлов поднимает на меня глаза. «Я ни одной твари не позволю существовать на этой земле. Все, кто был причастен к гибели Потапа, сдох. И я хочу, чтобы вы продолжали его дело. Знайте, что у вас есть крыша. И если кто-то полезет на вас с войной... От своей же пули и погибнет. Меня мутило. Все эти фото, изображения обезображенных трупов. Это нахуй решение проблемы? Это вернет Потапа и загладит мою собственную вину перед ним? Меня разрывало. Я был ходячим напалмом. Я был ходячим коктейлем Молотова, и сейчас мое нутро горело. Горело, рискуя взорваться в любой момент. Я не помню, что было дальше. Помню только, как скрежетало внутри от агонии. Как в сердце не хватало мощности прогнать кипящую в венах кровь. Помню, как задыхался от гнева, от затопившего чувства ненависти. Я горел. В буквальном смысле слова. Моя кожа плавилась. Мое нутро корежило в агонии. Горло с о д н и л о Я кричал так, чтобы он услышал меня. Там наверху. Или где он есть. Я хотел, чтобы он понял, чтобы узнал все то, что я не успел ему сказать. А я так много не успел. Стало легче, только когда кулак врезался в мягкую ткань груши. Снова и снова я выбивал из себя дурь, уничтожая собственное тело, но облегчая боль. С каждым всплеском физической агонии становилось легче дышать. Казалось, я сгорю. если не убавлю мощность того, что сейчас внутри. и и л а й Раздался за спиной голос Луки. Он бесил меня. Я не х о т е л его видеть. Никого не видеть. Осмотрелся по сторонам. г р е б а н ы й клуб, который Потап собирал по кускам. Всю свою жизнь собирал. А сейчас? Сейчас его нет. А эти железки здесь, словно ничего не случилось. ь и л а й хватит! Ты так не вернешь его, слышишь?» Схватив с подоконника бутылку, глотнул сходу. Обжигающая жидкость потекла по пищеводу. Не легче нихуя. Нужно что-то делать. Только не слушать их тупые речи. Одинаковые речи, как одна. «Нейман!» — закричал он. Я рванул в его сторону. «А ты вернешь? А? Ты сможешь вернуть отца? Знаешь, как это сделать, Лука? Ты же у нас такой самостоятельный, блядь. Так давай реши!» Я видел, как ему больно. Знал, что ударил под дых. Но именно он заварил эту кашу. А теперь имеет наглость говорить мне, что я делаю не так. Я не знаю, как его вернуть. Но я знаю, что ты сможешь потерять все. Перестань вести себя так. Перестань отталкивать цыпленка. Какого хуя ты творишь, Элай? Я вскипел. Он не имеет права даже заикаться о ней. Буквально врезался в него. Схватил за грудки. Я сам разберусь, что мне делать с Нинель. «Или ты уже метишь на моё место, а? Думаешь, я не видел, как ты, блядь, смотрел на неё перед боем?» «Что?» Лука скривился. Он уперся лбом в мой, прожигая глазами. «За такие слова я въебу тебе, и л а й Я засмеялся. Я сделал это первым. Резкий взмах руки, и он лежит на полу. С его носа стекает кровь. Лука хмурится, подскакивая на ноги. «Ну давай!» «Давай, выбей из меня дерьмо и покончим с этим, слышишь?» Меня злило его поведение доброго самаритянина. «Хватит трепаться, защищайся, блядь». Я срываюсь к нему, но на этот раз он встретил меня. Удар, снова и снова. Лука отклоняется, а потом резко подныривает и валит меня. Башка бьется об пол. Бам, в глазах звезды. Я вцепляюсь в его руки, пытаясь сбросить себя. «А теперь послушай меня!» — рычит у меня над лицом. «Кончай творить эту дичь. Палач был тебе отцом, но и для меня он был дорог. Не ты один потерял близкого человека. Ты думаешь, я не считаю себя виноватым?» «Считаю, блядь. Ещё как считаю. Но я запрещаю себе думать об этом. Если стану, с ума нахрен сойду. А сейчас собери себя по кускам, ничтожное ты говно. Иди домой к своей женщине». А через два дня будь готов выйти на ринг и взять этот долбанный пояс. И это будет лучшее, что ты сделаешь для палача. Он бы точно этого хотел. Он поднимается и выходит из зала. А я остаюсь на полу. Разбитым, ничтожным куском говна. с Жимаю виски и кричу. Кричу так, будто из меня чужой рвется. Будто если я разорву глотку, полегчает. А нихера не полегчает. Ни за что и никогда. Снова алкоголь. Не знаю, сколько времени проходит. Нахожу себя посреди осколков стекла. Поднимаю глаза и вижу, что стена справа разбита в дребезге. Там раньше было зеркало, сейчас кусок деревяшки. Поднимаюсь с пола, по руке стекает кровь. Иду на кухню. В клубе никого, за окнами уже темно. Схватив со стола полотенце, заматываю руку и лезу в холодильник. Мне нужно пойло. Нужно хоть что-то, способное заглушить то, что внутри меня. Плевать, что именно. Главное, снова не чувствовать. Отрубиться. Во дворе клуба уже темно. Улицу освещает несколько фонарей. Достаю из кармана пачку сигарет, подкуриваю и смотрю на телефон. Три часа ночи. Думаю, Аннинель. Я обещал вернуться, но так и не сдержал слова. Прикрываю глаза, решая, что поеду утром. Не хочу будить ее сейчас. з а т я г и в а я с ь никотином и о с м а т р и в а я с ь по сторонам, замечая небольшое тёмное пятно на асфальте. Юлька. В голове вспыхивает наш последний разговор. И её слова. «Я буду здесь ждать тебя, и не уйду никуда, пока ты не придёшь». «Юлька!» — крикнул и рванул к ней. Она лежала у бордюра, сжавшись в комочек. Наклонился к ней, убирая волосы с лица. Её глаза были открыты, они были полны слёз. «Ты пришел?» — прошептала сдавленно-хрипло. «Твою мать! Ты что творишь?» Наклонился и поднял ее на руки. Голова закружилась. Пришлось переждать несколько секунд. «Ты чего на улице-то лежишь?» Она молчала. Тогда я занес ее в клуб. В груди злость вспыхнула. Не на нее, на себя. Снова, блядь, не сдержал слова. Снова повел себя как мудак. Так же, как и Сненель. Уложил ее осторожно на диван. Юля глаза открыла, смотрит на меня испуганно. «Не уходи. Останься. Так мне кажется, что он рядом». Присел на край. Я был пьян. Тело мне не принадлежало. Единственным желанием было рухнуть здесь. Но я должен был вернуться к Нинель. «Элай, пожалуйста, останься. Просто до утра побудь рядом». У меня ведь никого больше нет. В ее голосе было столько боли и страха, и я не знаю уже, как правильно и как нужно. Я просто падаю рядом, уткнувшись носом в подушку. Мне так дерьмово. И лучше бы не думать, насколько сильно. Лучше вообще ни о чем не думать. Мне снилась она. Цыпленок стояла посреди поля ночью. Она прижимала к груди руки, со слезами глядя на меня. Я кричал. Звал ее. Я пытался подойти, но мои ноги увязали в болоте. И чем больше я пытался к ней пробраться, тем сильнее увязал. Буквально выпал из сна. Подскочил, но чьи-то руки крепко держали меня. Опустил глаза, увидел Юльку, спящую рядом. Она прижималась ко мне. — Доброе утро, и л а й Я ждала тебя, но как оказалось зря. Разрыдался над головой голос. о т з в у ч а н и я которого внутри все в узел скрутило. Поднял глаза, и дыхание сбилось. Она стояла рядом, с тем же испуганно разочарованным взглядом, как и во сне. Я пытался подняться, но она покачала головой и стала пятиться. «Не надо. Просто останься здесь». Нинель выбежала из комнаты, а я, словно о с о м н а м б у л а свалился с дивана. Ноги не слушались, и мне понадобилось пару минут, чтобы прийти в себя. и сорваться следом. «Нинель!» — крикнул, выбегая во двор. Но ее уже и след простыл.